Глава 1. Преимущество испытательного срока в том, что тебе не надо отрабатывать две недели, и увольнение проходит быстро и безболезненно. Все формальности я уладила за 15 минут, потом переоделась, собрала вещи и вышла на улицу. Повезло мне. Рабочий день в разгаре, а я свободна. Да, именно повезло психологическом практикуме по привлечению удачи который я недавно прочла говорилось что во всем надо искать плюсы и даже когда фатально не везет твердить обратное тогда и не заметишь как фортуна повернется к тебе лицом Я старалась очень но то ли потому что до конца не верила в то что это сработает то ли по какой-то другой причине капризная удача не спешила смотреть в мою сторону А может, я еще мало ее звала? Ну, тогда это к деньгам, не иначе. Ага, в другой книге советовали верить, что все неприятности ведут к чему-то хорошему, и Вселенная всегда компенсирует наши потери большими приобретениями. В общем, как вы поняли, читать я люблю, стараясь восполнять этим дефицит общения. Ведь с друзьями у меня не густо. Точнее, их совсем нет. Кто захочет дружить с девочкой-катастрофой, тем более если она заразная? Книги же заразы не боятся. Отсутствие друзей явно к большой и чистой любви, которая обязательно случится потом. Главное, сперва удачу дозваться, иначе точно какой-нибудь извращенец попадется. Погода была по-весеннему теплой, я остановилась, закрыла глаза, полной грудью вдыхая свежий воздух, наслаждаясь запахом ванили, доносившимся из булочной неподалеку и горячего кофе, неожиданно оказавшегося на моем лице. «Ай!» — зашипела от боли одной рукой, залезая в сумку за бумажными полотенцами. «Ой, простите, пожалуйста, я вас не заметила!» — воскликнула молоденькая девушка, суетливо убирая свой телефон в карман. «Все ясно!» — зависла в гаджете не смотрела по сторонам. Сделала вывод я, вытирая лицо и куртку. «Ничего страшного», — отметила сознанием дела «Повезло, что я глаза закрыла. Горячий напиток на слизистую стопроцентный конъюнктивит, можете мне поверить». Девушка изумлённо на меня посмотрела и поинтересовалась. «Откуда вы знаете?» «Но вы же не первая, кто поливает меня кофе», — улыбнулась как можно более дружелюбно и добавила. «Но это точно к деньгам». «Нет у меня денег!» — взвизгнула она, испуганно шарахаясь в сторону. «У меня тоже!» — воскликнула, улыбаясь еще приветливее. «У нас столько общего, мы явно можем подружиться. Как тебя зовут?» «Чокнутая!» — буркнула эта особа со странным именем и быстро ушла, не попрощавшись. Я расстроенно посмотрела ей вслед. Наверное, она не читала тот практикум и как-то неверно меня поняла. Хотя с таким-то имечком и неудивительно. Недаром говорят, что как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вот, повезло мне иметь самое обычное имя. Что-то сегодня мне в самом деле сопутствует. Удача уже три везения за день. Работают советы из книжки. Неужто чёрная полоса закончилась? Может, я и с увольнением поспешила? Но, с другой стороны, если начало вести значит, я смогу найти другую работу получше. Возможно, стоит снова в институт документы подать? Вдруг на этот раз их не потеряют? Я ведь как раз на прошлой неделе новый паспорт в полиции забрала и аттестат восстановила. Полное радостного предвкушения я отправилась дальше, предаваясь мечтам и строя планы на дальнейшую жизнь. Моё общежитие находилось всего в паре кварталов от места бывшей работы, поэтому автобус я ждать не стала, решив прогуляться. День ведь такой замечательный, знаменательный, я бы сказала. И даже ударившая по плечу пустая пластиковая бутылка, выброшенная из окон общежития, не сможет его омрачить. Ведь она могла быть стеклянной, тогда бы было больнее. Или не пустой. Но мне же повезло. Почувствовав какой-то камушек, забившийся в кроссовок, я бухнулась на скамейку, удачно стоявшую у входа, чтобы его вытряхнуть. Поднимаясь, почувствовала что-то не то. Скамейка липкая. Подозрительно уставилась на нее. Так и есть. По самому центру лежит табличка, где крупными красными буквами написано «Осторожно, окрашено! Катя, не садись!» «Катя, это я!» А табличку, по-видимому, писала марь Петровна, наш вахтёр, которая всегда ко мне хорошо относилась. Иногда подкармливала и одалживала книги почитать. Повезло, что сегодня её смена. У меня как раз читать нечего. «Здравствуйте, Марья Петровна!» Радостно улыбаясь, громко поздоровалась я, подходя к столику вахтёра. «Добрый день, Катюш!» Отложив вязание, посмотрела на меня пожилая женщина с добрыми глазами. «Что-то ты сегодня рано!» Уволили? Сама уволилась. Но это ничего. Думаю, что все к лучшему, и день сегодня чудесный. «Кажется, мне вести начало доверительно сообщила я. Марь Петровна внимательно оценила мой внешний вид, попросила повернуться спиной и уверенно изрекла. «Тебе кажется, Катенька». «Нет, я чувствую, все непременно наладится, и случится что-то хорошее. вот увидите «Сейчас забегу переоденусь и пойду в центр занятости. Сегодня мне точно предложат достойную работу!» — воскликнула я и побежала вверх по лестнице, хватаясь за перила. «На втором этаже перила сломаны!» — услышала вслед предупреждение, вынимая занозу из руки, оставленную сломанной деревяшкой. «Спасибо, что сообщили!» — крикнула в ответ и помчалась дальше. В своей комнате скинула испорченную одежду, отмыла краску с рук подсолнечным маслом, Умылась и с надеждой заглянула в свой старенький шкаф. «Повезло, что у меня есть ещё джинсы с рубашкой, купленные на распродаже, и всего-то на размер меньше!» С трудом натянув их, схватила свою сумочку и, закрыв дверь, побежала назад. Махнула на прощание вахтёше, выскочила на улицу и быстрым шагом отправилась на остановку. Увидев подъезжающий 21, я ещё раз уверилась, что удача мне сопутствует, и ускорилась. Но внезапно меня грубо толкнули и резко дёрнули за руку. Я упала под громкий треск разорвавшихся сзади штанов. А подняв глаза, заметила быстро удаляющегося парня в синей куртке и надвинутой на глаза кепке. Хам! Мог бы хоть извиниться, подумала, раздражённо поднимаясь. Теперь придётся возвращаться и искать другие штаны. Повезло, что далеко от дома не отошла. «Так, а где моя сумка?» «Держите, вора!» Закричала, указывая на мужчину, заворачивающего за угол, и поспешила за ним. «Блин, там ведь паспорт и зарплата за две недели! Стой, гад!» Забежав за поворот, где скрылся преступник, синюю куртку нигде не обнаружила, помчалась дальше, внимательно всматриваясь в прохожих. Вдруг краем глаза заметила... Что-то зеленое под цвет окрашенной лавочки во дворе общежития. «Да, у того мужика моя сумка! Отдай мои вещи, сволочь!» — закричала я, накидываясь на него с кулаками. «Отстань, дура!» — крикнул он, отпихивая меня и понесся в сторону парка. Я за ним. Не знаю, сколько мы петляли по аллеям. Я то отставала, то нагоняла вора, пока он с разбега не ударился во что-то прозрачное и не упал, потирая лоб. «Попался! Я тут же подбежала и схватила свою вещь, но мужик не отпускал какое то время мы яростно перетягивали ремень сумки каждый на себя, пока вор вдруг не отпустил ее, смотря расширенными от ужаса глазами мне за спину внезапно я почувствовала невыносимую боль во всем теле и потеряла сознание последнее, что я видела был вор окутываемый прозрачной п и падающий замертво.